Я не говорю загадками. Степан никак не мог заставить себя взглянуть на замок. Что он станет делать, если взглянет и поймёт, что тетрадку вытащил Белов. Впрочем, он был почти уверен, что Белов тут ни при чём. Я не стал ничего искать, потому что из сейфа папёрли муркинскую тетрадку и больше ничего. Белов протяжно и выразительно свистнул: "Ни фига себе!" "Ну вот именно", пробормотал Степан. "Вот я и про тоже". Вернулся Чернов, покручивая на пальце ключи от машины. Брелок с символикой Toyota всблескивал стальным блеском. Настроение у него ничуть не ухудшилось. Серёгу я проводил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 Менты всё дело прикрыли. А в тетрадочке какие-то буковки и циферки нарисованы. Так мы толком и не поняли, что за буковки и циферки. А теперь её из сейфа спёрли. Чернов, в отличие от Белова, никакого изумления не выразил и даже не задал исторического вопроса о том, что именно пропало из сейфа. Если деньги, самое святое, не взяли, Это означает что-то или нет? И если означает, то что? И как понять, что именно это означает и означает ли? Где ты? Где ты? Так никем и мне оценённый капитан Никоненко, сыщик-профессионал, знаток человеческой психологии, крещённый в Сафоновской церквке и знающий о жизни всё.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 В брызжущей светом хрустальной мисочки и холодная сырокопченая колбаса лоснила, сложенная в кружок на чистом блюдце, и глаз невозможно было оторвать от этого подноса, и нос начинал ловить все запахи, и на душе делала светло, умильно, как у собаки, неожиданно получившей на завтрак килограмм молочных сосисок.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 Когда Иван и прибалтийская крыса усадили его чиёвничить. Пап, ты купи нам завтра груш. И ещё я никак не мог жёлтую пижаму найти, а синюю Валентина Ивановна постирала, ты мне найдёшь потом. Ладно, пап. И так, повторил Степан неприятным голосом. Саш, тебя это тоже касается. Кто, где был? Кто кому звонил? Кто откуда вернулся? И у кого ещё, кроме Петровичя, среди ночи возникла острая необходимость съездить в офис за бумагой для принтера? Кто первый? Ты чёрный? Ты что? Считаешь, что тетрать кто-то из нас взял? спросил Белов брезгливо. Считаю,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 У них был такой юмор и всю жизнь они отлично понимали друг друга. Ну и как жить, если подозревать даже самых близких, таких близких, как Чёрный, который хоронил Степанову мать, взяв на себя всё, что нужно в таких случаях. Степан беспробудно и мрачно пил, а Черновские родители на своих шести сотках откармливали клубникой его сына Ивана. Как жить, если окажется, что он, Павел Степанов, тридцати восьми лет от роду, ничего не знает о жизни, о людях вокруг него? Сашка позвонила, когда я уже почти к дому подъехал. От профсоюзной до моей дачи как раз полтора часа езды. Ну, я в магазин заезжал, за водкой там, за колбасой. Я повернул и в обратную сторону поехал. Вот и все дела. Остальное при тебе происходило. Степан зачем-то потрогал плоскую голову рабочего, которая была намертво прикручена каской. Белов, теперь ты. Ну, ты даешь, Степ. Ну, ладно, до знаний, так до знаний. Я приехал из Сафонова где-то около часа потом обедал, потом поехал в линию «График» — так называлось агентство, которое разрабатывало фирменный стиль для строительных технологий. Агентство было не из последних, поэтому, как правило, не гора шла к Магомету, а именно Магомет к горе. Там я с дизайнерами кофе пил часа три, наверное. Кофе пил, макеты смотрел. 6 забраковал, а 4 тебе привёз на согласование. Вон они в портфеле лежат. Можешь проверить. Раз уж у нас дознание, потом в офис вернулся и до 8:00 бумажки разбирал, потом уехал. Домой? Нет, буркнул Белов и покосился на Петровича, который сидел в кресле, сдвинув в пятки, постойке мирно и курил из деликатности в кулак.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 сказала она и зачем-то взглянула на Чернова я была здесь целый день и из своего кабинета почти не выходила когда пришли уборщицы полчаса с ними проговорила на них программисты жалуются что они от усердия всё время шнуры из гнёзд выдирают а компьютеры виснут ну вот потом представительские расходы считала Что-то мне показалось, что мы очень много за март истратили. Запуталась совсем. Снова начала. А потом откуда-то дым повалил, и Миша прибежал, Калинин, программист, сказал: "Сашка, кажется, мы горим". Я выскочила в коридор, но а дальше всё известно. Петрович попросил Степан: "Возьми ты Христа ради пепельницу". Ты бы ещё в карман стряхивал, ну честное слово. Саш вслепинулась, чтобы ринуться за пепельницей, но Чернов её опередил. Он взял со своего стола тяжёлую малахитовую пепельницу и сунул её прорабу. Виновато улыбаясь, прораб неловко затушил в ней сигарету. Такой красоты вещь, посетовал он в пространство, её и в руки-то взять боязно.